Бойцы отарапело слушали мои речи. Не то чтобы это было совсем уж невероятно, в то время ещё и не такие уникумы появлялись. Приходилось мне мемуары серьёзных людей читать, такого ни их такое писалось. В общем, кто хочет уметь то же самое, милости прошу, научим. Кто не хочет, назад в часть. Время на подумать у вас есть. Через 10 минут те, кто остаётся, подходят сюда. А сейчас встать, сильная, вольная, разодись. Время пошло. Глава шестая. Спустя 10 минут на полянке собрались все. Не ушёл никто. Молодые бодрем работать. Так. Вижу, все вернулись. Желающих уйти не нашлось. Доброе, Асанович. Я. Велигри Гришанкова, я отправляюсь к старшине Бодрову. Он выдаст вам трофейный Фрицевский МГ-34 и патроны к нему. Автомат немецкий он тоже выдаст. Магазинов к нему прихвати, это Гришанкову. А он у тебя вторым номером будет. — Свой ДП сдашь старшине. Он нам более не потребуется. — Знаком с немецким агрегатом. — Более-менее стрелять приходилось? — Скромняга. Я его именно по этому признаку и зацепил. Подсмотрел, как он этот сложный, в общем-то, пулемет, по винтикам лихо раскидывает. А Санович как раз его устройство другим красноармейцам объяснял. На я заде подошёл, не видел он меня. Говорил Михаил немного и всё по делу, по пустому языком не трепал. Там же я Игорь Ешканкова приметил. Слушал он внимательно и ворон не считал. Дёмин, я по тому же маршруту. Старшина выдаст тебе кое-что из сапёрного хозяйства. Немного, на и то, Божий дар. Остальным немцы поделятся. А захотят? Это уж как попросим. Плеев здесь. Твоя задача — обеспечить всех ножами. На крайняк — штыками от СВТ. Найдешь, где взять. Сам я тебе тут помощник неважный, многого не знаю. Если нужно что, спрашивай. Попробуем вместе помозговать. Решим, командир, найду я ножи. Опа, и уже, командир, аванс, так сказать. Шифрин. Служи, командир. Твоя задача не менее важна. Ходить и бродить нам придётся много. И я очень не хотел бы, чтобы кто-нибудь из нас скапэтел с ранше времени от простой натёртой ноги. Пока я тут Посмотри личный состав. Кому и чего заменить из одежды надо? Список состав, потом к капитану сходим. Фляги всем надо. У меня в весьмешке две лежат, возьми. Только без фанатизма. Там немецкий шнапс. Это наш NZ будет, мало ли что. У медиков бинта возьми, йода чуток, бинтов пакетов по одному нарыва. Дадут. С поклонами не вынесут, но напомнить, кому они всем этим обязаны, стоит. — И кому же? — Я им все это и приволок. Не один, конечно, но тоже руку приложил. Так что не должны они чрезмерными жлобами перед нами вытанцовывать. — Понятно. Я уж им поясню про всю тягость подобного зазнайства. — Вот и славно. — Лацис! — Я... Машины у нас нет. Пока. Есть мотоциклы, но нам они сейчас не очень нужны. Добудь-ка да мне в обозе пару старых мешков и волку с нитками. Где? Ты тут как давно? В части полгода, а конкретно тут около месяца уже. А я всего 3. Кто у кого спрашивать должен? Понял? — Всем все ясно. Вопросы есть? — Вопросов не было. — Тогда вперед, выполнять приказание. Через два часа собираемся здесь. Я — к капитану. Доложив командиру о своих действиях, я получил приказание утром быть готовым к выходу. Задачу он поставит завтра. Сегодня у нас еще было некоторое время на подготовку. Раз так... тянуть и не стоило. А распоров, принесённых лацисом мешки, мы все дружно стали обматывать мешковиной оружие и пришивать на одежду бесформенные лохмушки. Хохот стоял ровно до того момента, как я показал им разницу между маскировкой бойца в обычной форме и такого вот лесовика. После чего Лацис приволок ещё один мешок. Словом, к отбою наша группа уже приобрела более или менее привычный вид. Можно было выходить в лес. Капитана задачал нас, как и обещал, поутру. Целью нашего поиска являлась дорога к югу от стоянки. Она связывала между собой относительно большую деревню и железнодорожную станцию. после чего вела к другим населённым пунктам. Движение по ней всегда было оживлённым, и немецкая авиация частенько устраивала там налёты. Вот и приказал капитан посмотреть разбитые колонны на предмет поиска в них чего-нибудь полезного. Отойдя от лагеря, я остановил группу. Значит так, ребята, слушайте сюда. Задачу нашу разбирать сейчас не буду, по пути поговорим. Сейчас разговор о другом пойдёт. Общий вопрос: как будем на марше себя вести, если на фрицев, на норвёмцев бой примем? Пожал плечами Дёмин. А что ещё делать-то? Другие мнения есть? Нет? Хорошо. Даю вводную. Противник силами до взвода движется вон оттуда. Нас пока увидеть не успели, так что секунд 30 есть. Занимайте позиции. Бойцы рассыпались по поляне и вытянулись в редкую цепь. Отставить, становись.